Кудрявская. Всего лишь случай. Ленка никак не могла найти себе место, хотя ее привязка к месту под номером 19 на ближайшие двое суток была документально зафиксирована и подкреплена железнодорожным билетом. Ленку нещадно тошнило. Сидя, стоя, лёжа, мысленно она материла капризный организм, устраивающий иезуитскую пытку из любого путешествия на автобусе, в самолёте или поезде. Мысленно же она приказывала себе держаться. Каких-то двое суток, господи! Целых двое суток бесконечной тошноты. А потом такой лицей красоткой прямо к накрытому столу. Ну-ну, весело-весело, встретим Новый год. Купе, украшенном по случаю предстоящих праздников дешевенькой мишурой, кроме нее ехали три представителя сильной половины человечества. Симпатичная, бойкая, яркая 19-летняя девчонка никогда не была обделена мужским вниманием. И такой гендерный расклад, один, точнее, одна к трем, ее не пугал, даже наоборот, импонировал. Но поначалу это соседство Ленку не обрадовало. Перспектива вынужденного пусть и временного сосуществования и общения в состоянии близком к коллапсу с чужими людьми противоположного пола казалась дополнительной инквизиторской пыткой. Попутчики, однако, оказались вполне приятными людьми, а Ленка — существом общительным и оптимистически настроенным даже в состоянии перманентной тошноты. Периодически над ней по-доброму подшучивали, мол, золотая девушка не ест, не пьет, лежит себе тихонечко, мечта любого мужчины. Бледно-зеленая Ленка улыбалась и отпускала ответные колкости. Мужчины смеялись и пытались хоть как-то подбодрить и растормошить попутчицу. «Лен, может, мандаринку?» Вот и сейчас кто-то проявил заботу. Ленка приоткрыла левый глаз. Открыть оба, когда ты, только что подавив очередной рвотный позыв, притворилась мёртвой чучелкой, не представлялось возможным. Петрович, так он представился при знакомстве, слез с верхней полки, присел у Ленки в ногах и чистил мандарин. Кто-то из попутчиков для создания праздничного настроения пара дней всего до Нового года купил в дорогу целую сетку этих цитрусов. «Ой, нет, не надо, я видеть не могу, иду». «Любую!» «Ой, прям там еда!» Протянул Петрович, но настаивать не стал. Он был смешным маленьким приземистым дядькой, лет шестидесяти, с морщинистым и загорелым по-деревенски почти черным лицом. Ловкий и юркий. А еще говорливый. Байки травил с утра до ночи, начиная их неизменной фразой. «А вот знаешь, нет?» И заканчивал присказкой «Вот такая кульминация, понимаешь». Под кульминацией он, разумеется, имел в виду развязку. Ленка внутренне похихикивала над его кульминациями, но поправить не решалась. Да и зачем? Петровичу нравилось это красивое, умное слово. И произносил он его с напускным профессорским видом. А вот знаешь, нет. Петрович разломил мандарин на дульки и одну уже поднес ко рту. Случай был лет двадцать назад. Я тогда с корешем на комбайне работал. Уборка была. И вот где-то посереть поле сломалась та хрень. Да чё вам название? Вы не поймёте, короче, которое колосья рубит. Ну, остановились. Дружбан мой в кабине остался, а я пошёл посмотреть. Нагнулся, залез по самый пояс. Чёрт знает, чё там случилось. Но хреновина это вдруг заработало. Сей момент до меня допёрло что вот сейчас-то мне башку и снесет хрен или вообще пополам перерубит. Рванул я резко назад, почти успел вылезти, но покалечило меня конкретно. Кожу с башки срезала напрочь, как бритвой, и шея сломалась. Положили меня в районку, закипсовали, как мумию, от самой задницы, всю грудь, шею, голову, только моська осталась открытой. Представив себе эту моську, И все остальное в гипсе. Ленка засмеялась и приподнялась на локте. Тошнота отступала. Петрович ухмыльнулся и подмигнул ей. А дружки по палате, где я лежал, с первоначалу Хохмачья оказались еще те, ядрена вошь. Пока я спал, они на лбу мне прям на гипсе красным фломастером звезду нарисовали. И не отмыть ведь, гипс мочить нельзя. Так я и жил, не то космонавт, не то красноармеец какой. Полегче стало, отпросился домой, а в гипсе еще ходить-ходить, да и на уколы приезжать надо. Можно было от моей деревни пешком доковылять, но уж больно лениво. А у меня машинешка моя, развалюшка, всегда под боком. И вот я в таком виде, да еще и за рулем. Гаишники сначала ржали, как кони, а потом привыкли и даже честь отдавать стали, когда мимо поста проезжал. Зато с тех пор меня вся деревня то буденовцем, то гагарином клечит. Вот такая кульминация, понимаешь. Сообразив, что он так и сидит с долькой в руке, Петрович на кульминации наконец-то сунул ее в рот. Второй попутчик, молчаливый угрюмый Дима, тоже прописанный на верхней полке, редко с нее спускался. Но на цитрусовый запах и рассказ буденовца не отреагировать не мог. По столу, в так бесконечному тыг-дым-тыг-дым, -тыг катались еще несколько оранжевых мячиков. Дима, большой неуклюжий в движениях мужик, этакий антипод Петровича по комплекции и темпераменту, но полный аналог по рабоче-крестьянскому прошлому и настоящему, поймал один из них и стал неумело ковырять кожуру. «Чего ж ты такой похорукий-то?» — незлобиво хохотнул Петрович. «А ты, Серега, чего не берешь?» «Давай-давай, наяривай, пока есть!» Сергей, еще один обитатель купе, понравился Ленке сразу. Интересный, немногословный, одним словом, вещь в себе. Тот самый ее любимый тип мужчин. А еще музыкант, гитарист. О, музыканты! Вечная Ленкина любовь. То взаимная, то не очень. Ленка, иногда делая вид, что спит, подглядывала за Сережей, наблюдала. Было в нем что-то особенное, чего перехватывало дух. Невысокий, очень худенький, с невероятно острыми чертами лица и громадными глазами, кудрявые волосы до плеч. Министрель. Ленка улыбалась своим мыслям, глядя, как Сережа тонкими пальцами мастерит из бумажных зеленых салфеток новогоднюю елочку. Ей было странно, что такой застенчивый, закрытый, как он, может выступать на сцене и быть лидером группы. Серёжа тоже иногда бросал заинтересованные взгляды на Ленку, но в красноречии с Петровичем, забивающим эфир, тягаться не мог и не хотел. Поэтому, когда Ленка выходила в тамбур покурить, некурящий Серёжа шёл с ней. А надо сказать, что, несмотря на тошноту и дурное самочувствие, курила Ленка часто. Для неё это было неким показателем жизнеспособности организма. «Могу курить? Значит, всё ещё не так хреново, как кажется». В тамборе они узнавали друг друга. Сигарета была давно докурена, а они стояли и разговаривали, разговаривали. Тогда Серёжа и рассказал, что приезжал в Москву на разведку, а сейчас возвращается в родной город, чтобы собрать вещи и снова уехать уже навсегда. Что Серёжа не только гитарист, а ещё и композитор, и аранжировщик, что ему уже 25, и он хочет изменить свою жизнь и переписать начисто. Неторопливая тихая речь, музыкальные пальцы, выстукивающие какую-то одному ему известную мелодию на замёрзшем оконном стекле, и улыбка, особенная какая-то. Ленке он нравился всё больше. Чтобы скрыть волнение, она старалась подробно и весело отвечать на Серёжины вопросы про работу на телевидении, про учёбу на журфаке, про планы на будущее, про город, в котором живёт, про всё на свете. Когда они возвращались в купе, Петрович хитро подмигивал Диме и язвил. «О, молодожены вернулись!» Ленка отшучилась а Сережа садился на свое место и, улыбаясь, отворачивался к окну. Запах мандаринов заполонил все купе. Ленка взяла со стола кусочек кожуры. «Ты что, девка, вон мандаринов гора, а ты шкуру жуешь!» Искренне возмутился Петрович. «Не хочу я мандарин. Мне так легче». «Вот дает», — продолжал Петрович. «Не баба, а безотходное производство. Ленка, у нас еще картоха есть. Там очистки тоже дюжи вкусные». Ленка улыбнулась и снова легла на полку. Ночью и петровичи и Дима сошли, кажется, на одной станции, оставив на столике рядом с бумажной елочкой несколько так и несъеденных мандаринов. Верхние места больше никто не занял. И то верно. До Нового года меньше суток. Кто хотел, тот добрался. А в дороге встречать удовольствие сомнительны. Общительная и компанейская Ленка, оставшись наедине с Серёжей, неожиданно стала застенчивой и робкой. А он наоборот. Разговорился, разулыбался. Оказалось, что Серёжа хороший рассказчик. Не хуже Петровича. Только байки травил не деревенские, а околомузыкальные. «У нас в группе два парня» их вместе никуда нельзя отпускать. Напиваются так, что потом ни черта не помнят. Дом почти не пьют, но уж если куда-то поехали. Мы с ними в Питере были год назад, как раз в новогодние. Пили они по-чёрному. Накануне отъезда Мишка с Лёхой снова в ресторан пошли, а я в гостинице остался. Когда пришли, даже не помню, под утро, наверное. Просыпаюсь и вижу, Мишка спит ещё, А окошко стоит в одних трусах, мерно раскачивается, держится за голову и повторяет «Ой, мама, ой, мама». Так минут пять. Потом отворачивается от окна с мертвенно-бледным лицом, падает на постель и отключается ещё на несколько часов. Я, когда он в себя пришёл, спрашиваю, что случилось-то. Оказывается, это чудо проснулось, попило водички, И выглянула в окно. А окно выходило на огромную площадь. И видит Леха, как по этой самой площади ходят бабы в сарафанах, цыгане с медведями, мужики с гармошками и еще тьма ряженых. Мозг не включается, поскольку пациент все еще скорее мертв. В общем, видит он все это. И единственная мысль крутится в воспаленном и затуманенном сознании. Допился до горячки. А знаешь, что на самом деле был «Гуляния новогодние, но Лёха вот уже год не пьёт». Ленка слушала и улыбалась. На самом деле было всё равно, что и как рассказывал Серёжа. Она всё никак не могла понять, понравилась ли она ему и что он вообще о ней думает, если думает, конечно. Всего лишь случай, просто попутчики. А как известно, случайному человеку можно многое рассказать. Многим поделиться, хотя бы потому, что ты уже никогда больше не встретишься с тем, с кем тебя на пару суток свела судьба с лицом уставшего билетного кассира. «Ты в Москве часто бываешь?» Серёжа вопрос выдернул Ленку из её раздумий. «По-разному. А в следующий раз когда собираешься?» «Ума не приложу. Надо с работы развязаться, перевестись на очные». А там учёба, учёба, учёба. Так что в ближайшие четыре года не знаю. А что? Серёжа улыбнулся. Просто думаю, когда ещё сможем увидеться. Так давай договоримся. Вот через четыре года. Разговор на тему встречи в шесть часов вечера после войны раззадорил обоих. Они обсудили всё вплоть до деталей. Смеялись, перебивали друг друга. В итоге Серёжа достал записную книжку и авторучку, посмотрел на часы. значит так ровно «Через четыре года, 30 декабря 2006 года, в восемь вечера, я жду тебя на Казанском вокзале». «Сереж, ты серьезно? Я ведь приеду». Сережа опять улыбнулся своей особенной улыбкой и посмотрел Ленке прямо в глаза. «Лен, я серьезно. А будешь вопросы глупые задавать? Женюсь». «Ага», расхохоталась Ленка, «прямо на Казанском вокзале». «Давай телефон». «Буду звонить, напоминать, а то забудешь». Ленка вышла на своей станции. Серёжа стоял в тамбуре, она махнула ему рукой, мол, пока, и пошла по перрону. «Лена!» — она обернулась. «С наступающим!» Ей в руки летел оранжевый мячик-мандарин. На самом деле Ленка ни на секунду не верила, что Серёжа позвонит. Случайная встреча, случайный попутчик. Ерунда одним словом. Поэтому спустя несколько месяцев поздним вечером она даже не сразу узнала голос в трубке. «Ты помнишь про нашу встречу?» Конечно, она всё помнила. Серёжа звонил нечасто, иногда между этими звонками было молчание в пару месяцев, полгода. Но каждый раз он начинал разговор с этой фразой. Иногда она звонила ему сама. Они болтали, как тогда в поезде обо всём на свете, Из разговоров Ленка узнавала, что Серёжа потихоньку обустроился, что снимает комнату в коммуналке, работает в звукозаписывающей студии, играет в группе, что всё идёт у него по плану. ленки на жизнь тоже не стояла на месте. Учёба, работа, друзья, любовь. Ленка вышла замуж, конечно, за музыканта. Пару лет спустя 30 декабря вечером телефонный звонок оторвал её от домашних предпраздничных хлопот. Она постаралась быстрее снять трубку. В комнате спал новорождённый сын. «Ты помнишь про нашу встречу?» Разговор не заладился с самого начала, и потому что Ленка отвечала полушёпотом и как бы отстранённой, потому что Серёжа понял, что звонок его совсем не кстати. Дежурные вопросы, дежурные ответы. «Ленка! Хватит репаться, ребёнок проснулся!» Громкий голос Ленкиного мужа, наряжавшего в комнате ёлку, беспардонно врезался в диалог обозначив третьего участника, их и без того бестолкового разговора. Тебя зовут? То ли вопрос, то ли утверждение. Да, Серёж, ты извини, не получится поговорить сейчас. Я рада, что у тебя всё хорошо. Не пропадай, звони. Конечно, он больше не позвонил. День предстоял тяжёлый, особенно если учесть, что ему предшествовали двое суток бодрствования, десятки чашек кофе несколько пачек сигарет. Черт бы побрал эти съемки, этот фильм, эту работу, этот долбанный Новый год, думала Ленка, пытаясь хоть пару минут подремать на диване в своем кабинете, но сна не было. Она закурила. Господи, я же большая девочка, мне через пару месяцев стукнет 34. Кто-то в моем возрасте уже давно сидит в теплом кресле, кто-то пристроился под крыло богатому мужу, а я все как-то пони, бегаю по кругу и в уме круги считаю. Ленка работала на местном телевидении. Всем подряд. От сценариста до режиссера, от продюсера до ведущей. От мужа она ушла года три назад, забрав свой нехитрый скарб в виде любимых книг и двоих детей. Нет, она была счастлива. Просто немножко устала. А еще этот фильм... По плану уже на монтаж садиться надо, еще половины не отсняли. Привычный форс-мажор. Ленка поднялась с дивана, взяла со стола ноутбук и усела с ним обратно. Её нещадно тошнило. Курить надо бросать и спать хоть время от времени, подумала она. В приоткрытую дверь просунулась голова тоже вечно бодрствующего и при этом жизнерадостного видеоинженера Валерки. Не спишь? Что, домой-то не поехала? Валер, зачем? Чтоб через два часа здесь быть. Нехорошо мне, Валерка. Мутит что-то. Голова снова исчезла за дверью. Ленка открыла ноутбук. В сети никого не было. Даже за океанских друзей. Да, собственные трепаться о чём-то сил не было тоже. «Эй, Ленан, я твой добрый фей!» Валерка снова появился на пороге. лави Рядом с диваном на пол упал мандарин. «Ой, добрый фей, ты бы без резких движений, а!» Ленка подняла мандарин. «Да ладно, Лениняна!» Быстро поднятый упавшим не считается. «Жуй, жуй, глотай!» «И кофе не хлебай больше, а!» «Если что, приходил в монтажку. Я чай зелёный заварил». Ленка неторопливо чистила мандарин, отрывала корочку и жевала её медленно. Когда-то давно именно такой способ спасал её от тошноты. Когда-то очень давно. «Ты помнишь про нашу встречу?» Ленка вздрогнула. Этот голос прозвучал так отчётливо, что она даже посмотрела на дверь. Поезд, мандарины, Серёжа. Она вспомнила всё. Так ярко, так остро, что даже перехватило дыхание. Машинально посмотрела на календарь. Уже несколько часов, как наступило 30 декабря 2016 года. «Опоздала», — усмехнулась Ленка. «На 10 лет опоздала». Пальцы быстро забегали по клавишам. «Что я помню?» «Имя?» «Фамилию?» «Город, из которого он уехал в Москву?» «Что я могу найти?» Может, он сто лет не музыкант, спился, умер, играет в переходах. Страничка поисковика грузилась медленно, а потом перед глазами забегали строчки со знакомым именем известный музыкальный продюсер, обладатель золотого граммофона, музыкальный продюсер телеканала, владелец студии в Москве. Ленка уткнулась лицом в клавиатуру и расплакалась. Нет, ничего не случилось, просто немножко устала. День не заладился с самого утра. Сначала сорвалась запись в студии, солистка группы простудилась, потом отменилась встреча с компаньоном, предновогодняя суета. Сергей давно привык философски смотреть на подобные обстоятельства, по принципу «всё наше будет нашим», а если не будет, то оно не наше. До следующей назначенной встречи оставалось пара часов. «Пообедать бы успеть», — подумал он, — и, увидев неподалеку ресторанную вывеску, стал перестраиваться в правый ряд. В заведении было безлюдно, но он все равно выбрал место в углу зала, напротив окна и как бы за закутке. На окне гирлянда, на столе симпатичная картонная елочка. Расторопная официантка быстро приняла заказ и уже было отошла. «Девушка», — окликнул ее Сергей, — «будьте добры, вот тут у вас в новогоднем предложении мандариновый фреш». «Его я тоже возьму, принесите сразу». За окном ресторана, как муравьи, сновали понаехавшие. Площадь трёх вокзалов в двух шагах. Когда-то давно он сам вышел с Казанского. На плече сумка, в руке гитара. «Казанский вокзал, поезд. Ваш мандариновый фреш», — официантка поставила перед ним бокал. «Мандарины. Ленка». Смешная девчонка из поезда, которую он когда-то назначил встречу на Казанском вокзале. Какого числа? Какого года? Лет десять назад, что ли? Он забыл? Да, точно же. Это было перед Новым годом, и именно тридцатого. Ну вот, Ленка, я пришел. Сергей широко улыбнулся своим мыслям и удивительному совпадению. Где ты, Ленка? Как ты, случайные попутчица? В кармане запел мобильник, возвращая Сергея в реальность. «Слушаю». да, Олег. Ну, как договаривались, уже еду". Он встал, оставил на столе несколько купюр и вышел из ресторана. Прежде чем сесть в машину, Сергей бросил взгляд в сторону вокзала, улыбнулся и глубоко вздохнул. Воздух пах Новым годом и мандариновыми корками.